В наше время над землей летают тысячи спутников И поверь, наша привычная жизнь без них была бы просто невозможна А что же делают все эти спутники? Работы у них много Из космоса можно увидеть, куда двигаются плотные облака Которые несут с собой дожди или снегопады Можно заметить, как где-то далеко в океане Зарождается ураган И предупредить жителей берега, к которому этот ураган направляется Молодцы, спутники! Это еще не все Из космоса наша планета видна как на ладони Поэтому спутники помогают составить самые точные карты Корабли, плывущие в открытом море, сверяются со спутниками, чтобы не сбиться с пути Телефонная спутниковая связь позволяет поговорить с человеком Который находится в самом отдаленном уголке нашей планеты У спутников столько серьезной работы! Кроме этого, они помогают нам отдыхать и развлекаться А это они как делают? В наши дни через спутники передаются программы телевидения и радио И передачу, которая идет на студии в Москве, можно смотреть или слушать в городах, находящихся за тысячи километров. Здорово! Сколько же я сегодня узнал нового и интересного! Да, немало. Теперь пора и отдохнуть. Пришло время возвратиться домой. Путешествие окончено. Выключаю время скок.